Глава четвертая. Ни на дверь соседнего дома, ни на гараж мое окно не выходило. Их можно было увидеть только из гостиной, поэтому Бен продолжил игру, а мы с радаром вышли в гостиную и сели якобы посмотреть телек, хотя сами пристально следили за домом шпигельманов. Мы ждали, когда родители Марго уйдут. Черная Краун Виктория, детектива Уоррена, все еще стояла перед их домом. Он уехал минут через пятнадцать. Но потом прошел еще целый час, прежде чем дверь снова открылась. Мы с Радаром смотрели какую-то дурацкую комедию про обкурков. И я уже почти вник в сюжет, когда вдруг Радар сказал «Гараж». Я спрыгнул с дивана и подошел к окну, чтобы получше рассмотреть, кто в машине. Мистер и миссис Шпигельман. А Руфи осталась дома. «Бен!» — крикнул я. Он мигом вылетел. И как только шпигельманы свернули Джефферсон-Вэй на Джефферсон-Роуд, мы вышли на улицу. Было тепло и влажно. Мы подошли к дому по газону. Я позвонил в дверь и услышал клацание те мирные, а потом она принялась лаять, как ненормальная, глядя на нас через боковое окно. Руфи открыла дверь. Она была милой девчонкой лет, наверное, одиннадцати. «Привет, Руфи!» «Привет, Квентин!» — ответила она. «А мама с папой дома?» «Только что уехали», — сказала она, — «в Таргет». У нее были такие же большие глаза, как у Марго, только светло -карие. Она посмотрела на меня, от волнения поджав губы. «Ты полицейского видел?» «Да», — сказал я, — «по-моему, хороший». «Мама говорит, будем думать, что Марго просто пораньше уехала в колледж». «Ага». «Типа лучший способ решить загадку — это решить, что загадки никакой нет». Но я уже не сомневался в том, что Марго оставила ключи к разгадке. «Слушай, Руфи, нам надо сходить в комнату твоей сестры», — сказал я. «Марго ведь тебя иногда просят сделать что-то по большому секрету от родителей. Вот сейчас то же самое». «Марго не любит, когда в ее комнату кто-нибудь заходит», — ответил Руфи. «Кроме меня. Ну и мама иногда». «Но мы же ее друзья. Она не пускает друзей к себе в комнату», — настаивала она. Я наклонился к ней. — Руфи, прошу тебя. — И вы еще хотите, чтобы я маме с папой не рассказывала? — Верно. — Пять баксов, — ответила она. Я собирался поторговаться, но радар достал пятерку и отдал ей. — Если увижу машину, скажу, — добавила Руфи. Я присел, чтобы как следует почесать энергичную старушку Мирну, а потом мы побежали вверх по лестнице в спальню Марго. Взявшись за дверную ручку... Я осознал, что не видел эту комнату лет с десяти. Я вошел. Там оказалось намного аккуратнее, чем можно было ожидать от Марго, хотя, возможно, мама убрала. Справа стоял шкаф, готовый лопнуть от одежды. У двери обувная стойка, тоже куча всего, от балеток до туфель на высоченном каблуке. Похоже, из одежды она почти ничего не взяла. «Я за комп», — сказал Радар. Бен рассматривал жалюзи. «Постер на скотче», — сказал он. «Больше всего меня удивило то, что я увидел у стены возле стола книжные полки в высоту с меня и в ширину, еще в два раза больше, забитые виниловыми пластинками. Их там были сотни». «В проигрывателе «I love Supreme» Джона Колтрейна, сообщил Бен. «Боже, это просто гениальный альбом!» — ответил Радар, не отвлекаясь от компьютера. «Вкус у нее хороший». Я задаченно посмотрел на Бена, и он объяснил. «Саксофонист такой был». Я кивнул. Радар, набирая что-то на клавиатуре, добавил. «Поверить не могу, что Кью ни разу Колтрейна не слышал». Я, пожалуй, не встречал более яркого свидетельства существования Господа Бога, чем его мастерство. Я принялся просматривать пластинки. Они стояли в алфавитном порядке по имени исполнителя. Я отыскал букву «Г». Дизи Гиллеспи, Джимми Дэл Гирмор, Гриндей, Гуйдет Би Войкес. У нее, похоже, тут все, что только возможно, кроме Вуди Гатри, прокомментировал я. А потом снова начал с «А». Учебники... Все еще тут, на столике у кровати, сообщил Бен, плюс какие-то книги. Дневника нет. Но меня увлекла музыкальная коллекция Марго. Ей нравилось все. Я даже представить не мог, что она интересовалась таким старьем. Я видел, как она слушает плеер, пока бегает, но не подозревал, что она такая фанатка. Я почти ничего этого никогда в жизни не слышал, и меня удивило, что новинки до сих пор выпускают на виниле. Изучив букву «А», я перешел к «Б», пробравшись через «Битлз» и «Блонди», двинулся далее настолько быстро, что заднюю обложку «Мермит-Авеню» Билли Брега. Я увидел только тогда, когда уже перешел к «Бас -Кокс. Я остановился, сдал назад, достал пластинку Билли Брега. На первой стороне обложки была помещена фотография городских домов, а задней... На меня смотрел Вуди Гатри. На губе повесла сигарета. На плече гитара с надписью «Этот инструмент убивает фашистов». «Эй!» — позвал я. Бен подошел ко мне. «Ничего себе!» — сказал он. «Хорошая находка». Радар повернулся на стуль и добавил. «Впечатляет. Интересно, внутри что?» «К сожалению, там оказалась лишь пластинка. Пластинка как пластинка, в точности как тысячи других». Я поставил ее в проигрыватель. Через какое-то время, до меня даже дошло, как его включить. Пластинка закрутилась, и я опустил иголку. Какой-то чувак пел песню Вуди Гатри, и куда лучше, чем он сам. Это что, какое-то дикое совпадение? Бен стоял с конвертом в руках. Смотрите, он показывал на список композиций. Название «Племянница Олта Уитмена» было обведено черной ручкой. «Интересно», — отреагировал я. «Мама Марго говорила, что ее подсказки ни к чему не приводили. Но я теперь знал, что таких подсказок целая цепочка, и предназначены они, похоже, мне. Я тут же вспомнил, как Марго сказала мне в Сан-Трасте, что я ей больше нравлюсь, когда веду себя уверенней». Я перевернул пластинку и поставил ту самую песню «Племянница Уолта Итмена», Открывала вторую сторону. В общем, неплохо. Тут я увидел в дверном проеме Руфи. Она посмотрела на меня. — Руфи, не подскажешь, где искать? — спросил я. Она покачала головой. — Я уже смотрела, — хмуро сказала она. Радар взглянул на меня и кивнул головой в ее сторону. — Посторожи, пожалуйста, чтобы нас, родители, не застали, — попросил ее я. Руфи кивнула и ушла. Мы закрыли дверь. «Что такое?» — спросил я Радара. «Он подозвал нас к компу. За неделю до исчезновения Марго долго висела на сайте мультипедии. Я сужу по тому, сколько времени она была залогинена. Но Марго стерла всю историю, так что я не знаю, на каких страницах она была». «Слушай, Радар, а посмотри, кто такой Олд Уитмен?» — сказал Бен. «Поэт», — ответил я, — «девятнадцатого века». Прекрасно, Бен аж глаза закатил. Стишки. Что в этом плохого, спросил я. Поэзии только эма интересуется. Боль, о, боль и вечный дождь в моей душе. Да, Шекспир, наверное. Мне не хотелось говорить на эту тему. У него племянницы были, спросил я у Радара. Он уже открыл статью об Уитмене. Тот оказался тучным мужиком с огромной бородой. Я его стихов не читал но на вид он казался хорошим поэтом. Знаменитых не было, тут упоминаются два брата, но неизвестно, были ли у них дети. Наверное, смогу найти, если надо. Я покачал головой, я не видел в этом смысла. Я снова принялся осматривать комнату. На нижней полке, помимо пластинок, было еще и несколько книг. Учебники со средней школы, потрепанные изгои, старые номера подростковых журналов, Разумеется, ничего связанного с племянницей Уолта Уитмена. Потом я просмотрел книги на столике у кровати. Ничего интересного. По идее, у нее должна была бы оказаться книга с его стихами, предположил я. Но ее, похоже, нет. Есть, возбужденно сказал Бен. Он сидел на коленях у книжной полки. Я подошел к нему и увидел ее. Это была тоненькая книжечка, втиснутая между двумя учебниками в самом низу. Уолт Уитмен, «Листья травы». Я ее вытащил. На обложке была его фотография. Светлые глаза поэта смотрели прямо на меня. «Неплохо», — ответил я. Бен кивнул. «Может, уже пойдем отсюда?» «Можешь считать меня старомодным, но я бы предпочел с ее предками не знакомиться». «Мы ничего не упустили?» Радар встал. «Ну, мне кажется, что она пока весьма прямолинейна». В книге должно что-то быть, хотя это странно. Ты не обижайся, конечно, но раньше Марго всегда эти ключи оставляла родителям. С чего вдруг она на тебя-то перекинулась? Я пожал плечами. Ответа я не знал, хотя надежда, конечно же, была. Марго хотела убедиться, что я смогу действовать уверенно. Может, на этот раз она хотела, чтобы ее нашли и чтобы это сделал я. Возможно, что после того, как она выбрала меня в ту самую длинную ночь, она выбрала меня еще раз. И, вероятно, того, кто ее найдет, ждут несказанные богатства. Вскоре после того, как мы вернулись ко мне, Бен с радаром ушли. Точнее, после того, как они оба по разу просмотрели книгу и не нашли никаких других явных подсказок. Я достал из холодильника холодную лазанью, взял Уолта и пошел к себе». Это была копия первого издания «Листьев травы», выпущенная издательством «Пингвин Классик». Я немного почитал предисловие, а потом стал просто листать. Там было несколько подчеркиваний, сделанных синим цветом. Все в дико длинном стихе под названием «Песнь о себе», а две строки были подчеркнуты зеленым. «Прочь затворы дверей, и самые двери далось косяков». Примечание. Цитируется в переводе Корнея Чуковского. Конец примечания. Почти всю вторую половину дня я пытался разгадать смысл этой цитаты, думая, что, может, Марго хочет, чтобы я перестал быть таким паинькой и начал побольше хулиганить. Еще я по нескольку раз прочел все подчеркнутое синим. Ты уже не будешь брать все явления мира из вторых или третьих рук. Ты перестанешь смотреть глазами давно умерших или питаться книжными призраками. Я праздный бродяга. Все идет вперед и вперед. Ничто не погибает. Умереть — это вовсе не то, что ты думал, но лучше. Если об этом не знает никто во Вселенной, я доволен. Если знают все до одного, я доволен. Подчеркнуты были и последние строфы песни о себе целиком. Я завещаю себя грязной земле. Пусть я вырасту моей любимой травой. Если снова захочешь увидеть меня, ищи меня у себя под подошвами. Едва ли узнаешь меня, едва ли догадаешься, чего я хочу. Но все же я буду для тебя добрым здоровьем. Я очищу и укреплю твою кровь. Если тебе не удастся найти меня сразу, не падай духом. Если не найдешь меня в одном месте, ищи в другом. «Где-нибудь я остановился и жду тебя». Я читал все выходные, стараясь разглядеть ее саму в оставленных для меня строках стихотворения. Они никуда не могли меня привести, но я все равно обдумывал их снова и снова, потому что не хотел ее разочаровать. Марго хотела, чтобы я смотал оставленную ею нитку в клубок, прошел по следу из хлебных крошек и наткнулся на нее.